Я решила не поддаваться этому ощущению, причесалась, посмотрелась в зеркало и вышла на улицу. Едва ли не на цыпочках пробралась мимо Лилиной двери. Не хватало еще, чтобы она увязалась за мной. На улице сильно пахло жареным миндалем. Я огляделась, увидела Деда и Эльзу. Они ели сахарную вату и разглядывали прилавок с украшениями, браслетами, сережками, цепочками и заколками для волос. Нино стоял на углу.